Глава шестая. От Кудрина до Сахалина. Первый. Несколько лет жизни в Москве сильно изменили Павла Егоровича Чехова. Он помягчел, не читал нотаций, не кричал. Уклад свой оставил для себя. Долго молился, ходил к вечерне и заутрене, следил за лампадом. Так же любил порядок, аккуратно записывал самые копеечные расходы, вёл дневник. Мать, Евгения Якна, менялась мало. Целый день убирала, стряпала, шила, только вечером разрешая себе отдых, погадать на картах. Характер её был далёк от того, который рисуется обычно в биографических книгах о Чехове. При всей своей доброте и душевности, талант в нас страны отца, душа страны матери, она любила жаловаться на жизнь и обвинять всех подряд в ее тяжести. Антон называл ее вечно ропщущей. Мать клянет нас за безденежье, 1882 год. Мамаша жива, здорова, и по-прежнему из ее комнаты слышится ропот, 1885 год. Такова она была и в поздние годы. То у неё зубы болят, то она плачет, тоскует по родным местам. Запись слов Чехова в дневнике Лазаревского, 1899 год. Семья не увеличивалась, но члены её взрослели. Вместо гимназических мундирчиков и платьев с пилеринками стал нужен студенческий мундир и взрослые платья, в которые можно было пойти в симфоническое собрание. Всем треболись уже отдельные комнаты. Если на драчёвке и сретенке за жильё платили не более 25 руб. в месяц, то на Якиманке уже 40, а за дом Комот на Садово-Кудринской 55 платили не очень аккуратно, что отразилось даже в дарственной надписи на книге В сумерках неисправного плательчика дам владельцу доктору Корнеев. Семейные расходы росли. Заработки Чехова для за ними не поспевали. 100 рублей, которые я получаю в месяц, писал Чехов Александру Павлочу в 1883 году, уходят в трубу. И нет сил переменить свой серенький неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Лочау во все концы, и мне остаётся нихил, то есть ничего. В семье ухлопвается больше 50. За апрель я получил от Лейкина 70 рублей. А теперь только 13-е у меня и на извоз нет. А вот что он пишет через 3 года Лейкину: вы спрашиваете, куда я деньги деваю? Ни к хучу, ни франчу. Долгов нет, но тем не менее из 80 плюс 232 рублей Полученных перед праздником от вас и от Суворина осталось только сорок, из коих завтра я должен буду отдать двадцать. Черт знает, куда они деваются. Но сестре он писал, денег не жалейте, черт с ними. 1889 год. Тяжесть положения добровольного главы семейства с годами уменьшалась мало. Помогать продолжал только Иван. Старшим братьям Чехов не обращался и даже иногда приукрашивал положеньи: ты сильно бы обидел нас, ежели бы прислал хоть копейку. Мы сыты и ни в чём не нуждаемся, писал он Александру в апреле 1883 года. Александров, впрочем, присылать и не собирался. Когда отец потребовал прислать денег для Марии, старший брат отвечал, что к не малому прискорбию не может этого сделать. И при всей сдержанности у Чехова не раз прорывались фразы, что у него на шее семья сидит. Другие члены семьи зарабатывали как могли и когда могли. Антон должен был всегда: "Мне нельзя зарабатывать меньше 150-180 руб. в месяц, иначе я банкрот". 1883 год. А лаху только известно, Как трудно мне балансировать, как легко мне сорваться и потерять равновесие. Заработаю я в будущем месяце 20-30 руб. и меньше, и мне кажется, баланс пойдёт к чёрту, я запутаюсь. Денежно я ужасно пуган. 1885 год. Даже путешествуя по Югу в 1887 году, он должен был систематически посылать рассказы в газету писал чичи силу по неволе чтобы не заставить свою фамилию жить на чужой счёт писал мерзко неуклюже проклиная бумагу и перо когда деньги из газеты опаздывали отец об этом сына уведомлял были и другие хлопоты с квартирами дачами дровами разнообразными покупками в которых он тоже принимал участие Целодневная напряжённая возня с домашними обстоятельствами совсем отняла у меня энергию. 1887 год. Один болен, другой влюблён, третий любит много говорить и так далее. Изволь возиться со всеми. 1889 год. Надо рассказ кончить и своих устроить. Надо за московскую квартиру 200 рублей заплатить. За летние месяцы надо искать новую квартиру, и тоже платить, и так далее. И все в таком же идиотском роде. 1891 год. Особенно огорчали затруднения с любой поездкой. Езжу теперь в третьем классе. Как только у меня останется в кармане двадцать рублей, то я же попру обратно в Москву, чтобы не пойти по миру. Ах, будь у меня лишних двести-триста рублей... Показал бы я Кузькину мать, я бы весь мир изъездил. Гонорар из петербургской газеты идет «Москву, семье». 1887 год. Жизнь коротка, и Чехов, от которого вы ждете ответа, хотел бы, чтобы она промелькнула ярко и с треском. Он поехал бы на Принцево острова и в Константинополь, и опять в Индию на скали. Но, во-первых, он не свободен, у него есть... Благородное семейство, нуждающееся в его покровительстве. Каждая поездка значительно осложняет мои финансовые дела. Суворину, 1892 год. Всё это вместе: многолюдство, теснота, шум, без денег, рабтание матери, вызывало раздражение, выливавшееся не в одних чеховских письмах. Я каюсь, слишком нервен с семьёй. И вообще нервин. Груп часто несправедлив. 1883 год. Я живучи у вас пополнял и окреп, а здесь опять расклеился. Раздражён Читковски. Не создан я для обязанностей и священного долга. 1893 год Суриков. Чтобы исключить всё это так мешающее работе, выход был один. Отделиться от родительской семьи. Эта мысль являлась не раз. Высказывалась в разговорах с братьями и в письмах. Живи я в отдельности, я жил бы богачом. Ну а теперь на реках вавилонских седохом и плакохом. 1883 год. Лежу на себя и чувствую, что не жить нам, братцы, вместе. Придется удрать в дебри, в земские скулапы. Милое дело, 1884 год. Услужливо всплывали оправдания. Брось я сейчас семью на произвол судьбы. Я старался бы найти себе извинения в характере матери, в кровохаркании и прочем. Это, естественно, извинительно. Такова уж натура человеческая. Николаю Чехову, 1886 год. Но это было давно продумоно и решено раз и навсегда. Такой выход для Чеха был неприемлем. Поправить мои обстоятельства, то есть сделать их иными или лучшими невозможно. Есть больные, которые излечиваются только единственно простым и крутым средством, а именно: встань, возьми свой одр и иди. Даже не в силах взять своего одра И уйти, а, стало быть, и говорить нечего. 1891 год. Этот крест он нес до конца и с полным правом мог сказать Бунину в Ялте. Я не грешен против Пятой заповеди. Семья была им любима, и его любила тоже. Примечание. Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь. Это была весёлая семья. С самого приезда Антона в Москву, когда он привёз с собой двух студентов, поселившихся у Чеховых на хлебах, дом был наполнен молодёжью. Сначала это были медики, товарищ Антона и художники Николая, потом педагоги, сослуживцы и коллеги Ивана, затем подруги подростшие мои и позже музыканты, певцы, литераторы, актёр Несмотря на постоянное безденшиежье и не очень просторные квартиры, Чех всё в доме на Якиманке осень 1885 года завёл вечерний журнал "Фикси". По вторникам приезжали старые знакомые: Киселёвы, Бегичёв, Тишечка в шапочке, основной поручик Тышко, двоюрный брат Чехова, Долженко. хороший музыкант-дилетант, игравший почти на всех струнных, рояле, гобой. Набралось много новых. Николай недавно переселился в Медвежье номера, угол Никитской и Брюсовского. Дешёвые меблирашки, набитые консерваторской и студенческой молодёжью. Благодаря своей мягкости и общительности он приобрел множество друзей. Некоторые из них надолго остались в орбите Чеховской семьи. Например, Яланчелис Симашко, Плетист и Иваненко. Возможно, некоторые их черты отразились в рассказе Контрабас и флейта, написанном дней через 10 после знакомства. У нас полн дом консерваторов, музицирующих, козлогласующих, ухаживающих за Марией. Александру Чехову, 3 февраля 1886 года. Ночью ходил в Кремль, слушать звон, шлялся по церквам. Вернувшись домой во втором часу, пил и пел с двумя оперными басами тютюник Антоновский, которых нашел в Кремле и притащил к себе разговляться. Письмо Лейкину, 13 апреля 1886 года. Особенно многолюдно стало в Кудрени, на Садовой, где Чехов занял целый небольшой дом. Переехали сюда с Екиманки 27 августа 1886 года. В числе первых посетителей были Пальмин и Глеровский. В ноябре заходил приезжающий в Москву Лейкин. Вместе и врозь были барышни Варя, Аберле, Даша Мусина-Пушкина, позже появился артист малого театра Иванова и Лика Мизинова, преподававшие вместе с Машей Чеховой. Приходили бывшие пациентки Чехова, сестры Яновы, Яшеньки, Кундасова, астрономка, учительница музыки Похлебина. После завязавших соотношений с театром Корша гостями стали артисты этого театра. Глама Мещерская и Соловцев, с которым Чехов был знаком еще под Гонрогу, Давыдов, петербургский актер, он на два года эмигрировал в Москву, читавший однажды в Чеховской гостиной отрывки «Из власти тьмы Толстого». И о том, и о другом Чехов напишет потом статьи в новом времени. Приходили артисты Малого театра, будущего Слава, Ленский и Южин, и, конечно, литераторы. В разное время в доме на Садовой Кудринской побывали Белоусов, Ежов, Короленко, Немирович Данченко, Свешников, Плещеев. Сюда к Чехову однажды пришел Петр Ильич Чайковский, которому писатель посвятил сборник «Хмурые люди» благодарить за посвящение. Вскоре после ухода композитор передал с посыльным свою фотографию и письмо, где снова благодарил и просил Чехова подарить свою фотографию тоже. Выполняя эту просьбу, Чехов писал: "Посылаю вам и фотографию, и книгу, и послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне". Сдержанный Чехов умел быть патетичным, а в самой патетике новым